Глава 7. В школе я много раз слышал от учителя литературы следующие слова. Энергия и ресурсы приходят по цель. Цель первична, ребят. Потом оно как-то забылось или сделалось очевидным, что ли. И только сейчас, услышав слова Светозара, я понял истинное значение этой фразы. «Стать императором!» Не знаю, как это объяснить, но, услышав фанатичный шепот историка, я не только сразу понял, что делать дальше и почему я здесь оказался. Я ощутил какой-то небывалый прилив сил. Кровь основателя. Призрачный шанс. Я буду не я, если им не воспользуюсь. Стань императором, ведь только ему присягнут князья. Голос Святозара, казалось, проникал прямо в мозг. Вынырнув из мыслей, я посмотрел на лица своих одноклассников. Удивились только Мирон, Славик и еще два парня, на лицах остальных застыла маска вежливой скуки. «Слышали об этом раньше? Не верят?» «При всем моем уважении, в этот раз Гедерик и не подумал подниматься из-за стола. Это миф. Наши семьи и сами уже не верят в возможность подобного, но продолжают посылать нас в княжескую гимназию». Да, легенда о крови основателя хороша, и после инициации ежегодно находятся претенденты, но это, как выразился форточник, невыгодно. «Поясните свою мысль, Антуан», слова Гедерика отрезвили учителя, и на смену фанатику вернулся мрачный Северус Снейп. «Мой род дает мне множество преимуществ», пожал плечами гимназист. «Улучшенные физические данные, фамильные благословения и пассивки», «Родовая способность, в конце концов?» «И все это богатство я вынужден буду отдать за право называться претендентом». «Претенденты тоже получают родовую способность», – возразил Святозар. «Мы все знаем, что там за способность», – поморщился Гидерика. «Сила рода, которая есть у любого одаренного. К тому же, если верить легендам, только претендент с одиннадцатым рангом сможет отправиться на испытания» а максимум, который можно получить, 10? «Хорошо», — голосом историка можно было заморозить полконтинента. «Тогда почему дворянские семьи и роды всеми правдами и неправдами расхватывают себе гимназистов до инициации?» «Не знаю», — вынужденно признал Антуан. «Тогда, может быть, вы скажете, почему в каждой дворянской семье и роде есть свой претендент?» «Подстраховка?» — предположил Пожарский. «Можно сказать и так», — из Светозара, казалось, выпустили воздух. «Мы с вами свидетели парадоксальной ситуации. Вместо того, чтобы выставлять в претенденты лучших, сильные миры всего делают так, чтобы претендент не появился у конкурентов». Гедерико хотел было что-то сказать, но историк не дал ему такой возможности. «Понятно, что в каждого из вас вложено целое состояние, и ваши отцы уже просчитали вашу жизнь на десятилетия вперед. Но в рамках истории это тактический ход. А отсутствие сильных претендентов – это наша стратегическая ошибка». Светозар вздохнул, по-стариковски сутулился и обвел нас тяжелым взглядом. «Я бы многое отдал, чтобы оказаться на вашем месте». «Да что там многое, все!» Он устало опустился за учительский стол, и мне на секунду стало его жаль. «Что ж, не верите мне, поверьте своему роду», — негромко бросил Светозар, сцепляя руки в замок и упираясь взглядом почему-то в меня. «Это как?» — вырвалось у меня. «Предания, говорят. Историк и не думал отрывать взгляд от моих глаз, хоть я и старался смотреть только на его шрам» что ночью после калибровки с нами говорит наш род: Отнеситесь к своим сегодняшним снам со всей серьезностью. И здесь сны на секунду меня охватили смешанные чувства. С одной стороны, облегчение, значит, я не сумасшедший, который последние три года видел кошмары. С другой, стало страшно, ведь если все, что я видел во снах, станет реальностью, да и плевать, лучше попытаться хоть что-то изменить, чем потом кусать себе локти. «Решившись, я оторвал взгляд от шрама на скуле», посмотрел мужчине в глаза и кивнул. «Запомните ваши сегодняшние сны», еще раз повторил Светозар, и, наконец-то, отвел свой жуткий взгляд. «А теперь, судари, вам пора. Думаю, учитель военных наук вас уже ждет». «Куда нам идти, Светозар Иванович?» опередил меня Гедерик, поднимаясь со своего места. В «Фехтовальный зал», — историк кивнул себе за спину. По коридору до конца и налево. «Скажите, а перемены?» – начал было Филипп, но тут же осекся, напоровшись на непредвещающий ничего хорошего взгляд историка. «Спасибо за урок», – я плюнул на мнение класса и поблагодарил учителя. «Было интересно». «Не дай запудрить себе мозги», – буркнул в ответ светозар. «Библиотека находится на этом же этаже. А вот за это отдельное спасибо». Хоть я и узнал многое об этом мире, но, как известно, дьявол кроется в деталях. К тому же я так и не спросил, в чем принципиальная разница между родовичами и дворянами. Я бросил на историка прощальный взгляд. Интересно было бы узнать его историю, и поспешил на выход. «Ну, наконец-то!» — обогнавший меня Мирон камкал в руках блокнот, не зная, куда его деть. «Боевка!» Боевка! чуть ли не синхронно вздохнули увязавшиеся за нами Славик и Филипп. А куда вы блокнот дели? Я, конечно, тоже слегка волновался перед третьим уроком, но все же заметил пустые руки ботанов. В внутренний карман убрал Славик распахнул мундир и продемонстрировал удобную выемку, в которой идеально поместился блокнот. Спасибо. Я тут же убрал тетрадь с карандашом за пазуху и поспешил за одноклассниками. Идти оказалось недалеко. Стоило дойти до конца коридора, как слева обнаружилась распахнутая дверь, в которую и устремились гимназисты. Зайдя в фехтовальный зал, я с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть от удивления. Несколько рингов, зеркала во всю стену, стойки с оружием, висящие в конце зала, мишени. В общем, мечта любого воина. Но самое главное, здесь был угол с железом. «Все пришли!» – жизнерадостно поинтересовался высокий жилистый мужчина с зачесанными назад волосами. «Строимся в линию передо мной!» – так и сказал, в линию, а не в шеренгу. Отвлекшись от разглядывания зала и нашего учителя по военным наукам, я покосился на своих одноклассников, которые споро выстроились не по росту, но по положению. Первым встал Дмитро Громов, рядом с ним Аден Пылаев, затем Антуан Гидерика. Дальше место заняли Игорь Прокудин-Горский, Дмитрий Уваров, Роман Дубровский, Петр Волконский, Иван Толстой и Василий Пожарский. И это не я внезапно вспомнил фамилии своих одноклассников, это Игнат Иванович. Вот такое вот имячко у физрука начал перекличку. Следом выстроились, как я понял, по изменившемуся голосу учителя, родовичи. Валерон Воронцов, Федор Безухов, Павел Меньшов, Александр Горчаков и Филипп Крудау. За Филиппом хотели было встать братья Кроу, но Игнат Иванович взмахом руки отправил их в конец строя. Видать, не любят здесь северян. На нас физрук немного завис, решая, кто больше достоин стоять рядом с дворениным перебежчиком В итоге выбрал Мирона, Славика и только потом меня. Причем я прямо физически ощущал желание физрука отправить меня в конец строя, но, видимо, не любовь к северянам победила, и я остался на четвертом месте с конца. Игнат Иванович скептически посмотрел на конец строя и переключил свое внимание на дворян и родовичей. «День добрый, наследники великих семей!» физрук обаятельно улыбнулся и даже изобразил легкий поклон. Я учитель военного дела ранг 753 буду учить вас обращаться с клинками стрелять из пистолей и подтягивать вашу физическую форму до княжеских стандартов Игнат иванович распинался перед нами еще добрых полчаса и надо отдать ему должное за этот срок сумел расположить к себе почти весь класс, включая мирона со славиком. Я же, с высоты своего опыта, видел перед собой заискивающего перед дворянами лицемера. Причем свои приоритеты Игнат Иванович обозначил практически сразу: дворяне дородовичи да довольных одаренных северян и форточников, ему не было никакого дела. Говорил он много, но по сути ни о чем. Единственная ценная информация, прозвучавшая на уроке, укладывалась в одну фразу: Воин становится сильнее в бою. И когда идет по своему пути. Остальной треп представлял собой дикую мешанину из истории старших выпусков и третисортной мотивации ⁇ Аля, хочешь быть, будь ⁇ И когда прозвучало всем приготовиться к дуэли, я выпал в осадок. Серьезно, дуэль на первом уроке? ⁇ Дуэльный кодекс прост, продолжил тем временем физрук. Тот, кто бросает вызов, выбирает место и время. Ну а тот, кто получает вызов, выбирает стезю и оружие. Каждый из дуэлянтов обязан привести с собой секунданта на каждую пару дуэлянтов положен целитель. Физрук сделал паузу и покосился в конец строя, давая понять, что объясняет правило для неблагородных. Проводить дуэль без целителя запрещено, карается исключением всех причастных. Убивать на дуэли запрещено, карается огромным штрафом и недовольством князя. Проводить дуэли после отбоя запрещено, карается штрафом, вычетом очей и недовольством директора гимназии. Посчитав, что сказал достаточно, Игнат Иванович сделал то, что окончательно уронило его в моих глазах. «Дворяне, милости прошу к оружейным стойкам, а после на золотой круг». «Родовичи, милости прошу к оружейным стойкам, а после на серебряный круг». Безродные на бронзовый круг. Мне очень хотелось поинтересоваться, какого черта этот прилизанный лизоблюд самолично нарушает правила гимназии, но я сдержался. Успею еще права покачать. Первым делом физрук подошел к нам, скептически посмотрел на меня и Славика и небрежно так обронил. «Северяне, поваляйте их в круге, только без травм, иначе я лично займусь каждым из вас. Все понятно?» Дождавшись кивка от старшего из Кроу, физрук тут же свалил к разобравшим рапиры дворянам и родовичам. «Неприятный тип», — протянул я и посмотрел на главного из братьев Кроу. «Слышал про отбой?» «Я не глухой», — нахмурился северянин. «Предлагаешь решить наше разногласие здесь и сейчас? Почему бы и нет?» — я пожал плечами и принялся разминать шею. «Как там?» «Ты выбираешь место и время, и оружие?» «Фехтовальный зал, здесь и сейчас», согласно кивнул Кроу и выжидающе посмотрел на меня. Стизя воина, рукопашный бой, почти без раздумий отозвался я и вступил в вычерченный на полу круг. Несмотря на то, что северянин был выше и массивнее меня, других вариантов я не видел. Магию я не знаю от слова совсем, на настоящих клинках не сражался. С натяжкой можно засчитать полгода айкидо и упражнения с деревянным бакеном, но это такое себе. Мой единственный шанс – трехгодичный забег по различным секциям рукопашного боя. Это, кстати, был совет дяди. Как сейчас помню свое состояние после того случая в 10 классе. Сначала я думал, что увидел очень реалистичный кошмар, но когда он повторился, волей-неволей поверил. В тот момент я твердо решил заняться собой и боевкой, а между отцом и дядей состоялся спор, переросший в поединок на татами. Мой отец ярый приверженец Дзюдо, мастер спорта, региональный чемпион и тренер школы Олимпийского резерва, дядя боксер завсегдатой тренажерного зала и предприниматель. В итоге поединок окончился парой фингалов, потянутой связкой, и моим решением попробовать все. И если первый год было непросто, то потом мне хватало двух-трех занятий, чтобы понять, мое это или нет. Например, от Хаквандо я отказался из-за проблем с растяжкой. Карате – из-за его неэффективности. А айкидо хоть и занимался, но не взлюбил из-за мудреной философии и слишком уж долгого пути самосовершенствования. Больше всего мне понравились самбо, дзюдо, кикбоксинг и джиу-джитсу. За год я поставил хороший удар, научился двигаться и дышать, освоил несколько десятков бросков и удушающих и по праву считал себя неплохим рукопашником. И сейчас мне предстояло проверить свои умения на практике. «Мой секундант Брант», — северянин показал на своего брата, и тот едва заметно поклонился. «Мой секундант Мирон», — я вопросительно посмотрел на здоровяка, и тот обрадованно кивнул. «Вообще-то я тоже был бы не прочь», заявил незаметно отколовшийся от дворян и родовичей Филипп. «Все равно вам не разрешат проводить дуэль без целителя». А вот в этом толстящёк-перебежчик был прав. Я хотел было позвать физрука и прояснить этот момент, как наткнулся взглядом на вихрастого одноклассника, который с кислым выражением на лице рассматривал свою рапиру. «Пожарский!» На мой крик обернулся не только вихрастый Вася, но и весь класс. «Побудешь целителем в нашей дуэли?» «Эм...» — опешил одноклассник и тут же начал наливаться краской. «Ты зарываешься, форточник?» «А что?» — неожиданно поддержал меня физрук. «Это будет интересно. Василий, будьте так добры!» «Ну ладно», — смутился Пожарский, — «но я больше по големам». «Неважно», — отмахнулся Игнат Иванович. «Они же безродные, максимум носы друг другу переломают». Точнее, он скептически осмотрел мою фигуру, нос. «Ну хорошо», – неохотно согласился Пожарский, возвращая рапиру на стойку и подходя к нам. «Я готов». «Судари», – повысил голос физрук, – «давайте на несколько минут прервем наше занятие и посмотрим на любопытную дуэль. Думаю, победитель здесь очевиден, но главную ценность для нас представляет именно северянин». Он небрежно ткнул пальцем в нахмурившихся братьев Кроу и продолжил. «Смотрите внимательно, как он двигается, как и куда бьет. Ведь любой уважающий себя воин перед боем изучает своего предполагаемого противника. А учитывая, что Север находится от нас всего через одно княжество...» Физрук не договорил, но стало понятно, что отношения между княжествами и северянами до сих пор натянутые. «Итак, наши бойцы выбрали безоружный бой. До первой крови Кроу мачно кивнул, а я добавил. Или если соперник сдастся?» «Пусть так», — неохотно согласился физрук, окатив меня волной презрения. «Видимо, он посчитал, что я собираюсь сдаться наивный». «Северяне не сдаются», — проворчал Кроу. «Лучше признать поражение в бою, чем остаться со сломанной рукой», — не согласился я. «Северяне не сдаются», — упрямо повторил Кроу, сверля меня взглядом. «Да и черт с тобой», — махнул рукой я. «Да крови, тогда до крови». «Другое дело», — тут же заулыбался физрук, а одноклассники одобрительно загудели. «Готовы к бою?» «Ставлю золотой на победу северянина», — раздался противный голос Громова. «Ставки в гимназии не одобряются», — делано покачал головой Игнат Иванович, И тут же заговорщически подмигнул. Но я ничего не слышал. «Серебрушка на северянина. Две. Золотой». Мои одноклассники, только что ведущие себя как аристократы, в раз превратились в базарных бабок. «Ставки мне!» – тут же сориентировался Филипп. «Я щитовод, Ставки мне!» Я же, воспользовавшись образовавшимся гвалтом, подошел к Мирону и Славику. «Парни, деньги есть?» «Серебрушка!» — нахмурился Мирон. «У меня полтора золотых!» — отчаянно краснее пробормотал Славик. «Мирон, ставь серебрушку! Славик, ставь золотой!» — скомандовал я и, заметив мелькнувшее в их глазах недоверие, поспешил успокоить. «Народ, я же форточник! Я его сделаю, точно говорю!» «Две серебрушки на форточника!» — неожиданно для всех выдал Роман Дубровский. «Еще одна!» — прогудел Мирон. «Из золотой!» — пискнул Славик. «А вот это уже интересней!» — хмыкнул физрук, и одноклассники загомонили еще больше. Я же вернулся в круг и принялся разминать плечевой пояс и незаметно наблюдать за пацанами. Громов с Пылаевым не сводили с меня ненавидящего взгляда, Гидерик осмотрел с интересом, Дубровский хмурился, словно переживал за сделанную ставку. Кулачный боец Безухов ухов оценивающе смотрел на Кроу, словно примеряя его к себе. Пожарский немного нервничал, а Филипп, попав в родную стихию, заливался соловьем. «Кто еще не сделал ставку? Принимаю последнюю ставку, господа!» Одни только северяне выглядели спокойными, будто у них за плечами сотни подобных боев. Хотя, судя по сломанным на самым многочисленным шрамам, так оно, скорее всего, и было. «Все!» — властный голос физрука в раз оборвал все споры и перекрикивания. «Бойцы готовы?» — мы с северянином переглянулись, синхронно вступили в круг и молча кивнули. «Ну тогда... бой!»